Глава вторая. В доходном доме у нас целый флигель с отдельным входом. На первом этаже располагается огромная столовая, совмещенная с гостиной, а на втором уединенные комнаты для каждого. Нашего возвращения дожидались. Прибывший Игон Игнвель не коротал время за разговорами с хозяином доходного дома с обитом Лумбером. Они обсуждали объявленный в долине Траур по поводу гибели внука королевы. «Заявлялось о кораблекрушении, в котором никто не выжил. И это было странно. Если никто не выжил, тогда откуда вообще стало известно о кораблекрушении?» «А о пожаре и гибели в скалистом берегу купца с сыном никто не обсуждает?» — спросил консильери. «Молчак. Совершенно ничего. Похоже, королева проявила благоразумие. Вскрыла об этом трагическом инциденте». Всем пресекла негативное настроение к княжеству и в целом к равнине», — ответил Сабит Лумбер. «Как обычно, утренняя тренировка меня основательно вымотала. Чтобы вернуть силы, требовалось на полчаса лечь в кровать, что я обычно делал, или же дождаться, пока усталость сама пройдет, но уже за более длительный срок». С прибытием Игона Вэлни об отдыхе не могло быть и речи. «Я присел к ним за стол, приготовившись слушать о последних новостях из дома. Зная, что мы вернемся с минуты на минуту, хозяин постоялого двора распорядился накрыть стол. В это время у нас подавали всякие фрукты, сладости и чай. Вот за что я полюбил долину, так это за фрукты. Тут росло все, что могло прийти в голову, начиная от незнамо чего, заканчиваясь бананами, ананасами, финиками и прочей экзотикой. «Как дома что-нибудь выяснили по убийству Алана?» — спросил я и ухватился за связку с бананами. «Я, пожалуй, пойду. Не буду вам мешать. Рад был повидаться, консильерия». Старик лонбер устал и, сгорбленный старческой походкой, направился к выходу. «Если понадоблюсь, только позовите. Я здесь. Я всегда здесь». Игон проводил его взглядом и тихо произнес. «Скоро мы его потеряем. Надо будет подумать, кем его заменить». «А сын?» Консильерий пренебрежительно скривился и отмахнулся. «Он уже не наш». Он дал клятву королеве Триди Легрес. Так и что там с убийцей? Мастера масок не нашли? Видя, что прибыл к сопровождавшая меня в долине Троица, похватала со стола фрукты и предпочла разойтись, оставив нас наедине. Судя по спокойному и в то же время безрадостному лицу Игона, в скалистом берегу было все хорошо. О том, что решился вопрос с купцами Юга и Гор, мама еще в прошлый раз говорила. Других неприятностей не было. В противном случае он бы уже рассказал. Скорее всего, Игона омрачал тот факт, что не удавалось выйти на след заказчика убийства Алана. Надежда была лишь на маску. Точнее, пока на мастера, изготовившего ее. Найти которого, как оказалось, было непросто. «Мы объездили всю равнину и север. Теперь уже точно можно сказать, масками торгуют только в столицах. Они не дешевые. За каждую просят по 10 тысяч золотом». «Мы опросили двух торговцев артефактами в Великом городе. Одного из них прямо-таки хорошенько опросили». В этот момент лицо канцелярии исказилось, тем давая подсказку о проведенных пытках. «Они не знают, где найти мастера. Маски им продали случайные люди. С артефактами всегда так. Мастера, способные изготовить что-то по-настоящему ценное, предпочитают скрываться, пользуются посредниками. Об этом я уже слышал». Опасения мастеров были небеспочвенными. Иногда даже не правители, а местные богачи или преступные шайки пытались их заполучить. Выловят мастера, посадят в клетку и заставляют работать днем и ночью. А все доходы кладут себе в карман. Это куда прибыльнее, чем держать таверну или постоялый двор. Пару лет назад в кабаньях-лугах стал известен случай. Колесо фортуны дало крестьянской девочке особую способность. Каждое утро она просыпалась с золотой монетой в руке. Глупые родители тут же растрепали о свалившемся счастье. На следующий день девушка исчезла. Только спустя год выяснилось, что ее похитили соседи и посадили в подвал. Не представляешь, что все это время чувствовала девочка, сидя в заточении буквально под носом у родителей. Прокололи злоумышленники на доходах. Они попросту забросили работу и при этом раскидывались деньгами. Для крестьянской семьи иметь каждый день по-золотому – великая роскошь. Барону кабани и Эндеру Рэндову донесли о подозрениях в нечестных делах семьи, и тот велел обыскать дом. Так и вскрылось преступление. Рассказ консильери породил вопросы. Но разве нельзя расставить людей у лавок торговцев артефактами?» «К сожалению, это неосуществимо. В великом городе почти сотня таких лавок. Сейчас только в двух продаются маски. Посредник может появиться у старых двух или пойти в любую другую лавку». Это может произойти через неделю, месяц или полгода. Странно как-то. Это получается, у торговца постоянно должна быть в наличии куча золота. В любой момент же могут прийти с товаром. Именно так. Поэтому они всегда держат хорошие запасы. И у них всегда есть охрана. Это у них специфика такая. Хотелось в голос выругаться. Ускользала единственная зацепка. Но лицо консильери преобразилось. Во взгляде сверкнула недосказанность. Но есть и хорошие новости. «На прошлой неделе мы на всякий случай отправили людей искать маски в Таклах и Лиане. И вот что интересно. В Таклах сразу в 12 лавках нашлись маски. Везде в столицах продавалось две, три, в крайнем случае пять масок. А в Таклах в каждом по десятку, а то еще больше. Но это еще не все. Глаза канцельери уже горели. В Лиане маски нашлись только у одного единственного торговца. Там у него, конечно, много чего продается. Лавка большая» и охрана у него хорошая, больше десятка воинов. У него висело много, очень много масок, как бы не полсотни. Когда наш человек заинтересовался покупкой и всем видом показал, что готов сделать покупку, но не хватает выбора, его провели в отдельную комнату. Там было больше сотни масок. Логово мастера, вероятнее всего, да. Но это еще не все новости. Любой артефакт обязательно имеет подпись мастера. Так он заряжает свою работу магией. Это может быть оттиск-клейма, вырезанное имя или нанесенная краской надпись. На маске Милли и на всех масках, что продаются в таклах и Леоне, одна и та же крохотная подпись мастера Диэш, нацарапанная. Скорее всего, иглой или чем-то таким же, тонким и острым. Это имя мастера? Трудно сказать. Мастер может выбрать для подписи любое имя или просто слово. В моей памяти был парень, подписывавшийся именем матери. Как же все запутано! Сняв цепочку, я принялся рассматривать имеющиеся подписи на амулетах. Все так, везде имелись подписи. На двух амулетах были оттиски, а на третьем — гравировка. Не поленившись, я посмотрел, что есть на древнем браслете. Едва различимые мелкие подписи нашлись на каждой из колец бусин. «Ах да, совсем забыл», — спохватился канцельери. «Княгиня передала для вас кулон дельфина». Он поможет в освоении плавания. С ним можно на пять минут нырнуть под воду. Поздно. Сегодня я закончил с плаванием. Консильери положил передо мной кулон и хотел снова убрать его в карман. Прежде чем окончательно отказываться, я взял его посмотреть. Кулон дельфина. Целостность 96%. Увеличивает на 50% прогресс в навыках плавания и ныряния. Увеличивает на 20% характеристики владельца при ведении боя над и под водой. Дает дополнительные 5 минут при задержке дыхания под водой. При использовании требует расхода маны. Одна минута – одна мана. Требование – наличие магических способностей. Пожалуй, я его оставлю. Здесь, на тренировочных полях, особо не позанимаешься. Только если побегать можно. Сабита Лунбер все переживает, что могут донести, так что даже вон во дворе не тренируемся. Хорошо валим с нами. Отправляемся порталом на север долины или на юг. «Там, у портовых городков, подальше от чужих глаз, у нас есть свои места. Там, у моря занимаемся и после купаемся, так что кулон пригодится». «В сокровищнице есть много чего из мелочей. Были бы вы дома, могли бы сами по необходимости выбирать, что когда использовать». «Ничего страшного. Со мной Лейтон. Он дает хороший буст к прогрессу, не хуже многих артефактов». «Вы мне лучше подскажите, где найти лавку торговца артефактами в Лиане. Хочу выкроить время и съездить». «Меня-то не обманет торговец? Навык предвидения поможет. Заодно подскажите ловку здесь, в Тагисе. Туда я могу заглянуть уже сегодня». «Рэй, только осторожнее. Торговцы артефактами могут быть опасными. У меня два рыцаря и портальчик. К тому же есть навык предвидения опасности. Со мной ничего плохого не случится». «На всякий случай предупреждаю. Борис Шелби тщательно изучил маску Милли». Надевая ее, человек не только меняет образ, он как бы частично становится тем, кем является маска. Ему открываются новые способности. Не в полной мере, конечно, частично. И без открытия магической силы прежнего владельца. Распознать человека в маске может заклинание видения. Ну и особенная способность Сера Лейтона. То есть, надевая маску какого-то сильного воина, можно обрести его силу. Именно так. Естественно, частично. Открываются навыки, которых прежде не было. Вот поэтому стоит подходить к этому делу с особой осторожностью. Я знал, что вы заинтересуетесь, и поэтому кое о чем позаботился». К консильери полез под стол и с тяжестью достал оттуда даже не кошель, целый мешок, туго набитый звонким металлом. «Здесь 30 тысяч золотом. Это на расходы. Купите маску. Это позволит войти в контакт с торговцем. Ну а дальше можно попытаться сделать заказ на живого человека». Если торговец согласится, это будет означать, что он точно знает, где найти мастера. К выходным я у вас еще появлюсь. Надо будет дополнительно взять людей. В Лиан вы отправитесь с усиленной группой. Может быть, и я с вами отправлюсь, если ничего не помешает. Это будет даже лучше. Так мы точно справимся. А вот это уже было серьезно. Если удастся заполучить мастера, то мы уж точно вытащим из него имя заказчика-убийцы Алана. Конечно, были нюансы, но я не хотел сейчас о них думать. У нас была лишь одна единственная зацепка, так что нечего было предаваться мыслям о том, что заказчик убийства тоже мог действовать через посредника и тем замести следы.